Это было самое счастливое лето в жизни Жанны. Она просыпалась не по будильнику, вставала, когда надоедала валяться, ложилась спать, когда глаза начинали с л и п а т ь с я ела всякую вредную еду, алкоголь, правда, не пробовала больше. Утро после коньяка прошло в обнимку с унитазом. Но ведь могла. Жанна даже купила бутылку вина и поставила в бар. Иногда доставала, говорила себе «А не хочу!» и ставила на место. И еще рисовала. Много и беспорядочно. Но зловредный календарь напоминал, что до сентября осталось всего пять недель. А вот уже три-две. Когда о с т а в а л а с ь всего неделя, объявился папин коллега, который привез сюрприз от родителей. Сюрприз оказался компьютером. Жанна уже видела в университете IBM PC, ящик, от которого ввели провода к телевизору. Но родительский подарок был не похож на него. Он состоял из единого полупрозрачного оранжевого блока, в котором было все – монитор, щель для компакт-диска, процессор. Подключить нужно было только клавиатуру и мышку. Все это с удовольствием продемонстрировал папин коллега. «Аймак», – пояснил он с гордостью, – «а вот тут модем. Сейчас подключу тебя к интернету, а ты пока почитай письмо». В письме мама объясняла, что Аймак Жанне дали не для развлечений, а чтобы она его осваивала. и для связи с родителями. Дальше шли подробные инструкции, как посылать письма по электронной почте и сообщения по мессенджеру. В этой части письма Жанна моментально запуталась, но папин коллега и тут пришел на помощь. Все оказалось очень просто. «Можешь маме написать что-нибудь?» — сказал гость, взглянув на часы. «Она рано встает». Подарок оказался троянским конем. Раньше мама звонила очень редко, только по важным поводам, но компьютер позволил ей постоянно контролировать дочь на расстоянии. Если бы не разница во времени, Жанна бы вообще взвыла. Однако скоро Аймак обернулся неожиданной стороной. Одна из его программ — графический редактор. Жанне очень п о н р а в и л а с ь В редакторе можно было рисовать потрясающие вещи, хотя поначалу мышка в руке лежала неудобно. Только поэтому Жанна и не сломала компьютер после очередного маминого письма с нотациями и требованием немедленно ответить. Когда началась учеба, Жанна спешила домой, чтобы нарисовать что-нибудь. Самые удачные картинки она распечатывала в фотосалоне. После очередной распечатки лохматый парень, который выдавал заказы, спросил. «Сама рисуешь?» «Компьютер рисует», — улыбнулась Жанна. «Компьютер?» — с к р и в и л с я парень. «Это железяка, а у тебя талант». Жанна напряглась, готовая отшить наглеца, но он вдруг предложил. «Подхалтурить хочешь? У меня друг в репроцентре работает. Постоянно работников на удаленке ищет». 2026. Жанна наелась, пригрелась, вытянула ноги и даже получала удовольствие от этого странного утра. Настя жила в другой, совершенно неведомой ей реальности – а Фёкла п а х л о спящим ребёнком и счастьем. Когда Арина была маленькой, счастье было в том, что она спала. Сейчас счастье было в том, что на руках ребёнок. — Наверное, я готова к внукам, — подумала Жанна. — Надо намекнуть Арине. Если что, пусть привозит. — Настя, а ты кто по образованию? — спросила Жанна, чтобы поддержать затухший разговор. Настя пожала плечом. — Менеджер. — а, -а — сказала Жанна. — А менеджер чего? Настя пожала плечом еще раз. — Я закончила Международный университет менеджмента. Из нас готовили специалистов по управлению проектами самого широкого профиля. — м м сказала Жанна, стараясь не засмеяться. — Но, честно говоря, эта мама дожала, чтоб я доучилась, — призналась Настя. — Ты не представляешь, сколько она мне крови выпила с этим дипломом. Ей в какой-то момент так и сказала. Тебе надо, ты его и пиши. «А она?» — спросила Жанна, стараясь уже ничему не удивляться. «Написала», — призналась Настя. «Кстати, прикольный диплом получился. Его после защиты отдельно хвалили». 1999. Работа затягивала Жанну постепенно. Сначала на всё хватало времени. Днём она училась, по вечерам подрабатывала, по ночам занималась любовью. У нее внезапно закрутилась череда романов. Выяснилось, для того, чтобы тебя хотели, необязательно иметь внешность балерины. Бабушка была бы в ужасе от того, как Жанна питалась. Но Жанне впервые в жизни было все равно. Жизнь обрела смысл. Жизнь стала цветная. Жанна отрывалась. Всё, что с ней в это время случалось, было немножко слишком, немножко с перехлёстом. Она бросала, её бросали, её работы хвалили, её работы разносили в пух и прах, ей дали премию, её взяли в штат на полставки и тут же оштрафовали за запоротый тираж. То она ужинала шампанским с ананасами, то денег хватало только на батон и молоко. Но постепенно... Силы у нее заканчивались. Жанна все чаще спала на лекциях. Потом вместо лекции стала спать дома. К сессии Жанна первый раз в жизни подошла с хвостами. Зачеты получила со скрипом и в основном на репутации. Первый же экзамен сдала на удвал. Второй вытянула на хор, а вот третий завалила. Суровая женщина, поджав губы, сообщила ей, что нужно ходить на занятия. Жанна взбрыкнула, чем усугубила ситуацию. Маме она, конечно, отчиталась, что сессия сдана, и всё прекрасно. И Жанна честно собиралась сдать. Она даже готовилась. Пару вечеров. У неё как раз образовался перерыв в романах, и всё свободное от работы время она решила отдать учёбе. Но потом возник ужасно интересный проект. Одна большая фирма запустила новую коллекцию женского белья – И мало того, что заказала буклеты по этому поводу, так ещё и собралась делать грандиозную вечеринку. А вечеринка должна быть оформлена как буклет или буклет как вечеринка. И Жанна, по невероятному стечению обстоятельств, стала главным оформителем всего этого безобразия. В день пересдачи экзамена она очнулась только вечером. И собиралась на следующий день бежать в институт, чтобы договориться о повторной пересдаче. Но в семь утра ей позвонили, и она помчалась в типографию, а потом на склад выбирать ткань. И к тому моменту, когда пришло уведомление об отчислении, Жанна уже успела получить совершенно неприличные деньги за прекрасно сделанный проект, выйти работать на полный день, закрутить головокружительный роман с одним из менеджеров и изменить ему с другим. Напоминание о ВУЗе стало для неё эхом прошлой жизни. Бумажку об отчислении она выкинула, даже не дочитав. В тот же вечер она отчиталась маме по электронной почте, что стала лучшей на курсе. 2026. Жанна посмотрела на фото, которое висело над Настяным кухонным столом. Образцовая счастливая семья. Настя с огромным пузом, Ее обнимает муж Паша, оба босиком, в джинсах, в одинаковых белых рубашках. «Это Кристина Жукова снимала. Знаешь ее?» «Нет», — ответила Жанна. «Ну как?» — удивилась Настя. «У нее ж триста тысяч в инсте! Да ты знаешь! Помнишь, еще скандал был? На нее блогерша наехала за то, что она дала ссылку не на тот магазин. Шмотки взяла в одном, а ссылку дала на другой. Да ты что, весь интернет на ушах стоял неделю!» «У нас праздный интернет!» — подумала Жанна. — А чем занимается Паша? — спросила она, чтобы поменять тему. — Да директор этой своей конторы. Честно говоря, достала уже. Мама вон тоже говорит, что надо найти, наконец, нормальную работу с нормальной зарплатой, а то у него вечно все деньги в бизнесе, машину второй год поменять не можем. — Но ты же тоже работаешь? — сказала Жанна. Она понимала, что шутит на грани фола, но не смогла удержаться от ехидства. Но Настя шутки не поняла. — Ну, во-первых, я еще не зарабатываю, — сказала она. — А во-вторых, это же мои деньги. — А Пашина деньги тоже твои, — опять съехедничала Жанна. — Пашины наши общие, — на полном серьезе ответила Настя. — Мы же его семья, он обязан нас одержать. Жанна вздохнула. — Завидуй молча, — сказала она себе. 2002 Понемногу Жанина жизнь устаканилась. Она не стала спокойнее. Вечеринки, о в р а л ы нагоняя и премии продолжались с той же ч а с т о т о й Но теперь Жанна воспринимала все это как само собой разумеющееся. В романы уже не кидалась, сломя голову. Иногда устраивала длительные отношения. То есть встречалась с одним и тем же мужчиной несколько месяцев подряд. Впрочем, не отказывала себе в мимолетных встречах. А параллельно студентка пятого курса Жанна Ростовцева уверенно шла на красный диплом. Она сдавала промежуточные зачеты, на о т л и ч н о п и с а л а все рефераты, а научным руководителем ее стал сам декан. Да, иногда проскакивали обидные четверки, но ни в коем случае не на экзаменах, на каких-нибудь контрольных срезах. Мама после таких провалов писала обстоятельные письма или устраивала долгие беседы в мессенджере. Чтобы не запутаться, Жанна вела в электронных таблицах учет всех свершений и неудач выдуманной отличницы экономического вуза. Следила, чтобы мелкие проблемы с ее учебой случались не слишком часто, но и не слишком редко, иначе терялось правдоподобие. Однажды придумала себе виртуального ухажера, исключительно вежливого и тактичного сторонника платонических отношений. Но даже этот выдуманный ангелоподобный мальчик вызвал у мамы приступ паники. Она позвонила по телефону и, позабыв о драконовских тарифах, полчаса объясняла дочери, что сначала диплом, аспирантура, диссертация, а уж потом, так и быть, можно заняться личной жизнью. Жанна как раз только вернулась от Валеры, любовника нежного и заботливого, поэтому настроена была благодушно. С матерью и не спорила. и пообещала завтра же объяснить придуманному ухажёру, что они не могут быть вместе. Раздвоение личности не мешало ей работать. Вот уже полгода, как Жанна стала начальником отдела дизайна. Произошло это как-то само собой, когда предыдущего начальника сманили конкуренты, у шефа других кандидатур больше не было. Жанна порадовалась прибавке в зарплате и принялась командовать. Выяснилось, что руководить отделом – занятие неблагодарное. От директора стало прилетать за все косяки всех дизайнеров, а сами дизайнеры норовели схалтурить, ь сорвать сроки, да еще и поныть, что им мало платят. Но хуже всего была служебная переписка, распоряжения, указания, технологические карты, графики работы, графики отпусков. К апрелю Жанна взвыла и попросила у директора помощника. «Пусть он ничего не умеет», — сказала она, — «лишь бы меня от всей этой волокиты избавил». Директор ответил, «Жанка, не дури голову. У нас сейчас слияние с принта миром на носу. Без тебя проблем хватает. Вот после слияния дам и помощника и секретаршу». Так Жанна узнала, что с осени количество ее подчиненных, объем задач и, значит, размер проблем увеличится втрое. Это провело ее в уныние и раздражение. Даже маме стало писать отрывисто и нервно. Мама поняла это по-своему. «Доченька», — начала она очередное письмо с непривычной душевностью, «я понимаю, что ты переживаешь из-за дипломной работы». Дальше, впрочем, следовал традиционный компот из «соберись, тряпка», и в жизни никто тебе подарков делать не будет. В начале июня Жанна-студентка защитила диплом на «отлично». Жанне дизайнеру не составило труда одолжить у знакомого красный диплом и с помощью фотошопа внести туда свои данные. Результат мама получила по электронной почте и даже прослезилась. Она распечатала диплом дочери и повесила в своем офисе на стене. Впрочем, в обратном письме Жанне написала сухо. «Вот видишь, нет нерешаемых задач. Следующая цель – аспирантура и диссертация». А в августе, когда Жанна, начальник отдела, уже смотреть не могла на служебные записки и графики, директор сжалился и прислал ей помощника. Тот был ровесником Жанны и реальным обладателем реального красного диплома. Но Жанне казался пацаном-старшеклассником. Он ей сразу не понравился. Впрочем, за документы он взялся со старательностью, а больше Жанне от него ничего и не нужно было. Звали его Андрюша Лазуркин. Когда Жанна поняла, что беременна, срок был уже недель восемь, и принимать решение надо было незамедлительно. Гинеколог у Жанны была отличная, и она быстро описала ей риски, что, мол, с её нестабильным гормональным фоном аборт может стать роковым, больше забеременеть она не сможет. Жанна любила детей и так рисковать была не готова. Самое страшное было то, что она не знала, кто отец. потому что месяц у неё случился бурный. Наиболее вероятным кандидатом был, конечно, Дима. С ним у Жанны были сложные отношения. Они сходились и расходились уже раза три, каждый раз с итальянскими страстями и надрывом. И с ним она встречалась точно в середине цикла. Но они поссорились в хлам. Димка ушёл, хлопнув дверью, а через неделю к Жанне приехал старый друг, который тоже теперь мог претендовать на роль отца. Жанна думала три дня. а потом собралась и поехала к Диме. Рассказала про беременность, честно призналась, что ничего не ждет и не просит. Дима неожиданно поплыл. Схватил Жанну на руки и сказал, что будет счастлив помочь, что рад ребенку, и вообще это лучшая новость за последний год. Жанна растерялась. Она оказалась не готова к такой бурной радости, и тем более к предложению пожить вместе. Она внутренне настраивалась на то, что Димка ее пошлет подальше, и теперь от неожиданности расплакалась у него на плече. Неужели это возможно? Неужели он на самом деле готов попробовать вырастить этого ребёнка вместе? Но Жанна была честная девочка. Бабушка учила её не врать. И, собрав все свои моральные силы, она сказала, что есть ещё один вероятный отец. Собственно, больше она Диму никогда не видела. Потом она приехала домой, собрала себя в кучу и прикинула. Если будет работать до родов, то сумеет поднакопить денег на несколько месяцев после рождения ребёнка, а там может няня, а может и удалёнка. Но буквально через пару дней оказалось, что с ней не продлили контракт. Вся фирма знает, что она залетела, а на её месте теперь работает Андрей Лазуркин. Больше всего на свете Жанне хотелось напиться, Не как обычно, чуть-чуть для веселья, а в хлам, чтобы хоть на пару часов забыть, во что она вляпалась. Подавив в себе это малодушное желание, она легла на диван и стала перебирать варианты. Попытаться выкарабкаться самостоятельно. Квартира у нее есть, денег немного накоплено. Кстати, а сколько у нее денег? Жанна встала и заглянула в заветную шкатулку, куда складывала заначку на черный день. По ее ощущениям, там была пара тысяч долларов. Да, она несколько раз туда залезала, когда не хватало до получки. В копилке оказалось 535 долларов. На всю беременность этого точно не хватило бы. Можно было бы продать квартиру и перебраться в жильё подешевле, но владельцам по-прежнему числилась мама, без её ведома эту операцию не провернёшь. Рассказать маме? Жанна отвергла эту идею как самоубийственную, но чем дольше думала, тем чаще к ней возвращалась. Как вариант, можно было бы обратиться к отцу, но у Жанны не было никаких его координат. Всё общение с дочерью мама замкнула на себя. Мама вообще всё общение отца замкнула на себя. Она всегда его п о с л а а последнее время это перешло в лёгкую паранойю. От нервного истощения Жанна то ли уснула, то ли упала в обморок. Наверное, всё-таки уснула, потому что увидела невнятный кошмар, в котором с ребёнком на руках слонялась по каким-то подворотням. Это оказалось настолько ужасным, что Жанна, протерев глаза, тут же бросилась к компьютеру и написала «Мама, я беременна, не знаю, что делать, приезжай». Через минуту мама позвонила, а через двое суток уже сидела у кровати Жанны и у к о р и з н е н н о к а ч а л а головой. 2026. Пока Настя ходила в душ, Жанна даже вздремнула – От сладкое посапывание младенца она сама провалилась. Ей даже у с п е л а присниться, что она беременна и вот-вот родит. «Уф, жизнь наладилась», — сказала Настя. «Я тут подумала, чего я психую. Мама же не может меня бросить». «Уверена?» — сонно спросила Жанна. «Может, она решила пожить своей жизнью?» Настя хмыкнула. «Фёкла — это её идея, так что пусть расхлёбывает». «Чего?» изумилась Жанна. «Я вообще не собиралась. Хотела сделать аборт. Даже день операции назначила. Но Пашка нажаловался маме. Она примчалась, истерику устроила. Обещала, что все сделает, что мне будет легко. Ага, легко. Все живут нормально. Одна я по уши в этом всем. Сил нет, как надоело».